Первая переправа Цезаря в Британию. Двадцатая. Хотя лето уже подходило к концу, и в этих местах, ввиду северного положения Галлии, зима наступает рано, однако Цезарь решил предпринять поход в Британию, так как знал, что почти во все войны с Галлией оттуда посылались подкрепления нашим врагам. Если бы даже остаток лет оказался недостаточным для ведения регулярной войны, то он все-таки считал очень полезным для себя хотя бы только вступить на этот остров, познакомиться с его населением и добыть сведения о его местностях, гаванях и удобных для высадки пунктах. Все это галам было почти неизвестно. И действительно, туда не заходит без крайней нужды никто, кроме купцов, да и они знакомы исключительно с морским побережьем и местностями, лежащими против Галлии. Поэтому, хотя он и пригласил к себе отовсюду купцов, но не мог дознаться от них, как велик остров, какие народности его населяют и насколько они многочисленны, какова их боевая опытность и каковы учреждения, а, наконец, какие гавани в состоянии вместить более или менее Значительный флот. 21. Чтобы осведомиться обо всем этом до начала своего предприятия, он предварительно послал туда с военным кораблем Валусена, которого считал подходящим для этой цели. Ему он поручил произвести все необходимые разведки и затем как можно скорее вернуться, а сам со всем войском двинулся в страну маринов, так как оттуда была кратчайшая переправа в Британию. Здесь он назначил сбор всех кораблей из соседних местностей и флота, построенного им прошлым летом, для войны с венетами. Тем временем его планы стали известны и через купцов дошли до британцев. Тогда от многих общин явились к нему послы с обещанием дать заложников и подчиниться римской власти. По выслушивании их он отпустил их с дружественными обещаниями и советом остаться при этом в своем решении. А вместе с ним он послал Комия, которого после победы над Атребатами назначил им в цари. Он ценил его храбрость и ум и считал преданным себе. К тому же Коми пользовался в этих местах большим личным влиянием. Он приказал Комию посетить, возможно, большее количество племен, и посоветовать им отдаться под покровительство римского народа, а также сообщить им о скором прибытии самого Цезаря. Валусен осмотрел все пункты, насколько это было для него возможно, так как он не решался сойти с корабля и довериться варварам. На пятый день он вернулся к Цезарю и доложил обо всех своих наблюдениях. Двадцать второе В то время, как Цезарь занят был в этих местах изготовлением кораблей, от значительной части муринов пришли к нему послы, с извинением за свое поведение в прошлом году. Именно, что по своей дикости и незнанию наших порядков, они открыли войну против римского народа. Вместе с тем они обещали исполнять на будущее время все его требования. Для Цезаря это было очень кстати так как он не хотел оставлять у себя в тылу врага, а выевать с ним по времени года не имел возможности. Наконец он не считал возможным интересоваться такими мелочами предпочтительно перед британской экспедицией. Поэтому он потребовал от них большого количества заложников и по выдаче их принял этот народ под римское покровительство. Ему удалось собрать и сосредоточить в одном месте около 80 грузовых судов которых, по его мнению, было достаточно для перевоза двух легионов. А все находившиеся сверх того, что в его распоряжении военные суда, он распределил между квесторами, легатами и префектами. Сверх того, у него были еще 18 грузовых судов, которые задерживались ветром в 8 милях от сборного пункта и не могли достигнуть гавни. Они были определены им на перевоз конницы остальное войско он поручил легатам Титурию Сабину и Аурункулею Котте отвести в области Минапиев и те округа Моринов, от которых у него не было послов а легату Сульпицию Руфу он приказал занять гавань с достаточным отрядом 23 Отдав эти распоряжения, Цезарь дождался удобной для плавания погоды, и около третьей стражи снялся с якоря. При этом коннице он приказал отправиться к дальней гавани, сесть на корабли и следовать за ним. Она, однако, несколько запоздала. Сам он достиг с первыми кораблями около четвертого часа дня Британии и заметил, что там на всех холмах стоят вооруженные неприятельские отряды, Естественные особенности этого пункта таковы, что горы очень близко подходят к морю и суживают его. Таким образом, с этих высот возможен обстрел всего берега. Находя, что высадка здесь совершенно неудобна, Цезарь простоял до девятого часа на якоре в ожидании подхода остальных кораблей. Тем временем он созвал легатов и военных трибунов, познакомил их со сведениями, полученными от Волусена, и со своими собственными намерениями и предупредил, что они должны все выполнять по первому его мгновению и вовремя, как это вообще требует правил войны, особенно же на море, где все быстро меняется. Едва Цезарь отпустил их, как начался благоприятный ветер и прилив. Тогда он дал сигнал и приказал сняться с якоря. Пройдя затем отсюда около семи миль, он пристал к открытому и плоскому берегу. Двадцать четвертое. Но варвары поняли намерение римлян. Они выслали вперед конницу и боевые колесницы, употребляемые ими почти во всех сражениях. Сами с остальными силами последовали за ними и начали мешать нашей высадке. Она представляла много больших затруднений а наши корабли по своим размерам могли держаться на якоре только на глубоких местах. Солдаты же, не знавшие местности, с несвободными руками и обремененные сложным вооружением, должны были единовременно спрыгивать с кораблей, стараться стоять твердой ногой в воде и сражаться с врагами, в то время как последние или оставались на сухом месте или лишь немного входили в воду. И при отличном знакомстве с местностью и полной свободе движения, храбро стреляли в наших и налетали на своих хорошо обученных конях. Все это приводило наших в полное замешательство. Из-за отсутствия опытности в подобного рода боях, они не проявили в этой борьбе той бодрости и рвения, которые были им свойственны в сухопутных сражениях. Двадцать Заметив это, Цезарь приказал отвести в сторону от грузовых судов военные, которые и по своему виду были очень необычными для варваров и по быстроходности более подходили для подобных операций. Дать им быстрый ход на веслах, поставить против незащищенного фланга врагов и на этой позиции отбивать и теснять их прощами, стрелами и метательными снарядами. Это распоряжение оказалось для наших очень полезным. Самый вид кораблей, движение весел и непривычные действия метательных машин – все это произвело на варваров сильное впечатление. Они остановились и несколько подались назад, но наши солдаты все еще колебались, особенно вследствие глубины моря. Тогда орлоносец Девятого Легиона обратился с мольбой к богам, чтобы его поступок принес счастье легиону и сказал солдатам, «Прыгайте, солдаты, если не хотите предать орла врагам, а я во всяком случае исполню свой долг перед республикой и императором». С этим громким призывом он бросился с корабля и пошел с орлом на врагов. Тогда наши ободрили друг друга, и чтобы не навлекать на себя великого позора, все до одного спрыгнули с корабля, Когда это заметили солдаты, находившиеся на ближайших кораблях, они также последовали этому примеру и двинулись на врага. 26. Обе стороны сражались ожесточенно, но наши были в большом замешательстве, так как не могли ни держать строй, ни стоять твердой ногой, ни собраться у своих знамен. Люди, сходившие каждый с разных кораблей, приставали к первым попавшимся частям. Наоборот, враги, которым были известны все мели, нападали, пустив в коней на наших каждый раз, как замечали с берега, что наши поодиночке оставляли корабли и первое время были в затруднении. При этом они в большом количестве окружали немногих, а другие обстреливали всю нашу линию на ее незащищенном фланге. Заметив это, Цезарь приказал посадить солдат на шлюпки военных кораблей, а также на разведочные суда и стал посылать подкрепление туда, где наших теснили. Но как только наши стали твердой ногой на сушу и к ним присоединились все их товарищи, они атаковали врагов и обратили их в бегство. Впрочем, они не могли слишком далеко их преследовать, так как конница не была в состоянии держаться. Намеченного курса и достигнуть острова. Лишь этого не доставало до полной удачи, до сих пор всегда сопутствующей Цезарю. Двадцать седьмое Как только разбитые враги после своего бегства пришли в себя, они тут же отправили к Цезарю послов с просьбой о мире и с обещанием дать заложников и исполнить все его требования. Вместе с этими послами вернулся к Цезарю Атребат Комий, который, как я выше указал, был им послан вперед в Британию. Когда он сошел с корабля и уже отправился к ним, чтобы в качестве уполномоченного сообщить им поручение Цезаря, они схватили его и заключили в оковы. Теперь, после сражения, они отпустили его назад, в своих просьбах о мире, Они сваливали вину на народную массу и просили извинения за свою необдуманность. Цезарь выразил им свое возмущение тем, что сначала они по собственному почину отправили к нему на материк послов для ходатайства о мире, а затем без причины пошли на него войной. Однако он заявил им, что прощает их необдуманность и потребовал заложников, часть их. Они дали немедленно, другую обещали вызвать из отдаленных мест острова и выдать через несколько дней. А тем временем они приказали своим людям вернуться в деревни. Их князья стали собираться со всех сторон и отдаваться под покровительство Цезаря. 28. Когда таким образом мир был упрочен... На четвертый день после прибытия в Британию те 18 кораблей, которые, как выше было указано, перевозили конницу, вышли при тихом ветре из верхней гавани. Когда они уже приближались к Британии и были видны из лагеря, вдруг поднялась такая буря, что ни один из них не был в состоянии держаться курса, но одни были отнесены к месту своего выхода, а другие выбратились с большой для себя опасностью к нижней части острова, которая лежала ближе к западу. Но когда они стали на якорь и их стало заливать водой, они по необходимости должны были, несмотря на темную ночь, выйти в открытое море и направиться к материку. 29. В ту же ночь случилось полнолуние. А этот день обыкновенно вызывает в океане сильнейшие приливы, что нашим не было известно. Таким образом, единовременно и военные корабли, на которых Цезарь организовал переправу войска и теперь приказал вытащить их на берег, заливало волнами, и стоявшие на якоре грузовые бросало в разные стороны бурей. Так что у нас не было возможности ни управлять ими, ни подавать, где нужно, помощь. Значительное число кораблей разбилось, остальные же, лишившись канатов, якорей и прочих снастей, сделались непригодными к плаванию. А это, как и надо было ожидать, вызвало большую панику во всем войске. Действительно, других кораблей для обратного перевоза не было. Равным образом совершенно не доставало нужных материалов для починки судов. И, наконец... Так как все были уверены, что придется зимовать в Галлии, то в этой местности не заготовили провианта на зиму. 30. -е. Британские князья, бывшие у Цезаря после сражения, обо всем этом узнали. Они заметили, что у римлян не хватает ни конницы, ни кораблей, ни хлеба, и из малых размеров лагеря заключили о малочисленности войска. Лагерь же был мал, между прочим, потому, что Цезарь переправил легионы без обоза. Тогда они вступили в переговоры друг с другом и признали самым лучшим возобновить войну, отрезать наших от хлеба и подвоза и затянуть дело до зимы, в полной уверенности, что если это наше войско будет побеждено или отрезано от возвращения, то после этого уже никто не захочет переправляться в Британию с враждебными целями, поэтому они снова составили заговор и начали мало-помалу уходить из нашего лагеря и тайно собирать свой народ из деревень. 31. Хотя Цезарь еще не знал их намерений, но из несчастья со своими кораблями и из приостановки и выдачи заложников делал такие предположения, которые и оправдались. Поэтому он на всякий случай принимал необходимые меры. Ежедневно сводил хлеб с полей в лагерь, дерево и медь с тех кораблей, которые получили особенно тяжелые повреждения, приказал употребить на починку остальных, а другой необходимый материал привезти с материка. Таким образом, при чрезвычайно ревностной работе солдат, он лишился только 12 кораблей, а остальные снова были приведены в достаточную пригодность. 32. Во время этих работ Седьмой Легион был по обыкновению послан за хлебом. До сих пор пока не было никаких оснований предполагать возобновление войны, так как часть населения оставалась в деревнях, а некоторые даже продолжали посещать наш лагерь. Вдруг с передовых постов, стоявших у лагерных ворот, Цезарю дали знать, что в том направлении, в котором выступил легион, показалось необыкновенно большое облако пыли. Заподозрив у варваров какой-то особый умысел, что и было в действительности, Цезарь приказал этим караульным когортам отправиться с ним в этом направлении, двум другим сменить их, а остальным вооружиться и спешно следовать за ним. Отойдя немного от лагеря, Он заметил, что враги теснят наших и последние с трудом держатся. А так как легион сбился в кучу, то его обстреливают со всех сторон. Дело в том, что хлеб был везде сжат и оставался только один участок. В предположении, что наши придут сюда, враги спрятались ночью в лесах, и вот, когда наши солдаты сняли себе оружие и, рассеявшись в разные стороны, были заняты жатвой, Британцы внезапно напали на них. Несколько человек убили, а остальных привели в замешательство. Тем более, что они не могли построиться в ряды. Вместе с тем, они окружили их конницей и боевыми колесницами. Тридцать третье. Своеобразное сражение с колесниц происходит так. Сначала их гонят кругом по всем направлениям и стреляют. Причем, большей частью, расстраивают неприятельские ряды уже страшным видом коней и стуком колес. Затем, пробравшись в промежутки между эскадронами, британцы соскакивают с колесниц и сражаются пешими. Тем временем, возницы мало-помалу выходят из линии боя и ставят колесницы так, чтобы бойцы, в случае если их будет теснить своей многочисленностью неприятель, могли легко отступить к своим. Таким образом, в подобном сражении достигается подвижность конницы в соединении с устойчивостью пехоты. И благодаря ежедневному опыту и упражнению, британцы достигают умения даже на крутых обрывах останавливать лошадей на всем скаку, быстро их задерживать и поворачивать, вскакивать на дышло, становиться на ярмо и с него быстро спрыгивать в колесницу. Тридцать четвертое. Все эти маневры и необычайный способ сражения привели наших в большое замешательство, и Цезарь весьма кстати подоспел к ним на помощь. При его приближении враги остановились, а наши оправились от страха. Несмотря на это, Цезарь счел неудобным напасть в этот момент на врага с целью завязать с ним сражение, но остался на своей позиции и немного спустя отвел легиона в лагерь. Тем временем, когда все наши были этим заняты, британцы, еще оставшиеся в деревнях, ушли из них. Затем несколько дней подряд были бури, которые и наших удерживали в лагере, и врагам не давали нападать. Между тем варвары разослали во все стороны гонцов, всюду выставляли на вид, что наших солдат мало, и указывали на то, Какой удобный случай представляется попользоваться добычей и навсегда закрепить за собой свободу, если удастся выбить римлян из их лагеря. Этим путем они быстро собрали многочисленную пехоту и конницу и двинулись на наш лагерь. 35. Цезарь предвидел, что и на этот раз произойдет то же, что было в предыдущие дни, то есть, что враги, если и будут разбиты то все-таки избегнут гибели благодаря своему проворству. Тем не менее, имея при себе только 30 всадников, которых перевез с собой вышеупомянутый от Ребаткомий, он выстроил легионы перед лагерем. В завязавшемся сражении враги не могли долго устоять перед натиском наших солдат и обратились в бегство. Наши преследовали их настолько, насколько позволяли силы и быстрота ног и многих из них перебили. Затем, придав пламени все их дворы всюду, где они попадались, они вернулись в лагерь. 36. В тот же день к Цезарю пришли послы от неприятелей с просьбой о мире. Цезарь потребовал от них вдвое большего числа заложников, чем прежде, и приказал доставить их на материк, так как в ввиду приближения равноденствия и дурного состояния кораблей, не считал благоразумным подвергать свои войска опасностям плавания в период зимних бурь. А сам он выждал подходящей погоды и вскоре после полуночи снялся со своим флотом с якоря. В общем, все его суда благополучно достигли материка, и только два грузовых не дошли до тех же гаваней, что и остальные, но были отнесены несколько ниже.